«Что ты, собственно, там теперь делаешь?» «У меня очень много работы. Прежде всего, мне нужно было заучить, какие именно державы входят в Североатлантический Союз». «Да это всякой знает. Едва ли знает сто человек на земле. Попробуйте перечислить, дядя. Соединенные Штаты, Англия, Франция, Италия, Греция, Турция, Бельгия, Голландия, Дания, Канада, Норвегия, Исландия. Браво!» «Но это только двенадцать», — сказал лейтенант, загибавший пальцы во время подсчета. «А еще две?» «Странно. Не могу сейчас вспомнить. Вы забыли Португалию?» «Да, правда. И Люксембург. Вы забыли Люксембург с его мощной армией. А что ты изучил еще?» Помилуйте: а имена и какие имена? Знаете ли вы, как зовут представителя Голландии? Его зовут Алидиус Вармольдус Ламбертус Теарда ван Штарненбург-Стакхувер. Попробуйте повторить. И еще хорошо, если я произношу правильно. «Вижу, что делами тебя не переобременяют. Думаю, что и продвижение твоё по службе будет медленным. Это тебя не слишком огорчает?» «Огорчает, но не слишком. Я знаю, ты нечистолюбив. Или, вернее, ты сам не знаешь, чистолюбив ты или нет. Думаешь ли ты когда-либо вообще о своём будущем?» «Не о нынешнем дне и не о завтрашнем, а о будущем». «Думаю», — ответил Джим, «хотя сказал он это с чувством обиды за то, что дядя так мало его понимает, уверенности в его тоне не было». «А, по-моему, ты никогда и вопроса себе не задаешь, чего я хочу, что я умею делать, что я буду делать в жизни». «Ты умен, я не сказал бы даже, что ты не умеешь думать, ты просто не пробовал. Это было бы очень грустно, если бы было так, но это не так, я думаю, очень много». «Быть может, только тогда, когда ты говоришь. Такие люди есть. Если б я спросил тебя, о чем ты думаешь, ты не мог бы ответить. Мой милый, ты, к несчастью, усвоил себе странное, не то шутливое, не то ироническое отношение к жизни. Надо, мол, проводить ее, по возможности, веселее, а серьезного ничего на свете нет. Серьезное на свете есть. «Вы преувеличиваете», — сказал Джим. Может быть, дядя говорит и правду, но странно, что говорит это именно он. Человек, прослуживший всю жизнь в разведке, не должен был бы впадать в тон Эмерсона, подумал он. Вы очень преувеличиваете. Я думаю много и не тогда, когда я говорю, а гораздо больше дома, один за роялем, за письменным столом. «Если же вы хотели, чтобы я стал серьезнее, то, повторяю, зачем вы меня определили в самый пустой отдел в Роконкуре?» «Тебя не хотели брать в другие отделы, а я думал, что тебе будет полезно увидеть Европу, усовершенствоваться во французском языке». «Я говорю по-французски гораздо лучше, чем «Айк» или «Уинни» или «Герцог Винзорский»,» «Их и понять нельзя, когда они по радио произносят несколько будто бы французских фраз, а я и Арго знаю как парижанин. Смотри, как бы у тебя шутливое хвостовство не перешло в настоящее, это бывает. Ты действительно получил хорошее воспитание, я для этого ничего не жалел, ты знаешь и то, что ты мой единственный наследник. Только, пожалуйста, не желай мне скорейшей смерти». «Пошутил полковник. Тем более, что если б тебе и теперь понадобились деньги, я охотно дал бы тебе аванс под наследство. Конечно, при условии, что эти деньги будут тебе нужны для чего-нибудь дельного. Тогда напиши мне». «От души благодарю. Приятно слышать. Вы всегда меня баловали, дядя, и я этого не заслуживаю. О чем же вы хотели со мною говорить?» Полковник еще немного помолчал. «Хотел ли бы ты работать в том же ведомстве, что я?»